«Кто у вас кричал?» — пошла в наступление вездесущая активистка тетя Сирун. «Беру-то!» — закрученилась бабушка Забел. Угодила рукой в крысоловку. «Куда?» — заволновались люди. «В крысоловку!» «Повадилась к нам крыса бегать. главная наглая такая, все обоссыт, какашек накидает, продукты попортит. Я предложила крысоловку поставить, но Гарик уперся». «Нет», — говорит, — «давайте за плинтусы толченого стекла с сахаром насыплем. Крыса съест и подохнет». «Легко может от толченого стекла подохнуть», — заволновались слушатели. «В общем, они сберут и насыпали стекла за плинтусы, а я попросила у нашей Зины крысоловку и поставила под комод. И голова дырявая начисто о ней забыла. Сегодня дома завоняло дохлятиной, Мы принялись шарить по квартире в поисках крысы. Ну и...» Бабушка Забел поправила платок, щелкнула искусственной челюстью, пожевала губами. «Чего и...» — забеспокоилась толпа. «В общем, берута полезла рукой под комод, и вот...» «Главное, я ей говорю, пусти нас вперед!» Она говорит, «Не пущу, вы поранитесь!» «Как чувствовала!» Бабушка Забел тяжело вздохнула, почесала щеку, Ещё раз щёлкнула зубами. Гарик повёл её к Софе перевязывать руку. «А крысу мы так и не нашли. Видно, где-то под полом сдохла. Теперь придётся мастера вызывать пол, вскрывать. Или в этой воне жить. Эта крысоловка, будь она неладна. Зря только у нашей Зины попросила». «Ну почему зря?» — хохотнул дядя Григор. «Вон невестка попалась». «А-ха-ха-ха!» — загоготали люди». «Балбесом был, балбесом и остался», — махнула рукой на дядю Григора, бабушка забел. «Эх, дурень!» «А чего это дурень?» — запетушился дядя Григор. «Мозг с грецкий орех вот и дурень, весь в своего отца». «Отчего это в отца?» — встал руки в бок и дядя Григор. Мы не стали слушать дальше, перепалку взрослых отошли в сторону. «Брюки не отмоются», — шепнула мне Маринка. Я глянула на свои брюки и похолодела. Они были в больших ржавых пятнах. «Это когда я успела так испачкаться?» «Ты хоть помнишь, как с крыши спустилась?» — спросила Манька. «Мань, ну чего ты глупости спрашиваешь? По дереву спустилась». «Ну да, ну да», — нервно закивали головой девочки. «Чего это «ну да, ну да», — нехорошо прищурилась я. «А того!» — подвинула рукой Маньку Каринка. «Ты по водосточной трубе спустилась». «По какой-то водосточной трубе?» «По этой!» Сестра ткнула пальцем в хлипкую, насквозь ржавую водосточную трубу, кривой кишкой, мотавшуюся на боку гаража. «По этой?» — опешила я. «Ага!» Я глянула на свои руки. Они были вымазаны ржавчиной. «Как же так?» — не поверила я. «Как я могла по трубе спуститься?» «Да ты вообще себя, как сумасшедшая, повела. Зачем-то порушила крышу, Выскочила из дыры, ринулась не в ту сторону, сыпалась вниз по трубе и юркнула за подсобку. Мы даже слова вымолвить не успели. «Ну ты вообще!» — протянула уважительно Манька. «Что я маме скажу?» — взвыла я. «Это же Техас, и они дорого стоят. Их за мной еще сестры должны были донашивать». Горевать было о чем. Брюки у меня были новые, с фальшивой джинсы, которые у нас называют «Техас». Достались они мне по счастливому стечению обстоятельств. Наша физичка привезла их из Ленинграда своей дочке, они ей оказались малы. Вот мама и взяла брюки мне, потому что качественные почти джинсы. А тут такое горе, ржавчина, ее ведь ничем не извести. В общем, вернулась я, понурая, домой. Мама сначала наорала на меня, потом, оплакивая мои брюки, побежала в речной квартал, советоваться со швеей тетей Армине, как можно их спасти. Тётя Армине посоветовала покрасить их в черный цвет и отправила маму к своей знакомой, которая промышляла о краской пряжи. Знакомая обещала за три рубля покрасить брюки в непробиваемый черный цвет. Слово свое она сдержала, цвет действительно получился непробиваемым и убедительно прокрасил ржавчину. Но от этих манипуляций Техасы сели в длине, и теперь их носит Каринка. Каждый раз, когда она надевает брюки, у меня начинает дергаться глаз от обиды. Я тоже хочу ходить в модных Техасах. Но мне не дано, и все почему. А потому что надо с умом придумывать шифер. Был бы он не таким хрупким, фиг бы я порушила чужую крышу и съехала вниз по ржавой водосточной трубе. В общем, хотела бы я прожечь выразительным взглядом того,